Глава тридцать четвертая. Еще до того, как задал этот вопрос, килиан Ристон уже ощутил странную тревогу. Связана ли она была с Баргестом или с самой прогулкой, он не задумывался. Но подозрение, будто что-то нехорошее должно случиться, с кем-то из их компаний не оставляло. Оглядевшись по сторонам, он понял, что Флорианы нет поблизости. И тишина в ответ на его слова только подтвердила отсутствие молодой Альды. — Кто видел ее и говорил с ней в последний раз? — осведомился Келлиан. — Кажется, она шла рядом с вами, князь, не так ли? — Ну да. Однако затем все отвлеклись на ваше мифологическое чудовище и перестали обращать внимание на других, — отозвался тот. — А если ее утащил Баргест? — предположила бертина Эштон дрожащим голосом. — Такие, как он, не нападают на людей, только преследуют их ответил ей Ристон, бросив взгляд на Алиту. Кажется, ее первоначальный испуг прошел. И сейчас девушка уже не выглядела так, словно вот-вот потеряет сознание. Впрочем, ей в рабочей практике наверняка случалось сталкиваться с куда более страшными тварями, нежели красноглазый пес Переросток. «Значит, она сбилась тропы», – произнес им Рис. «Надо вернуться на поиски, но пойдут не все». Али попыталась возразить, однако он не пожелал ее слушать твердо намереваясь немедленно отправить их с альде Эштон обратно в замок. Киллиан мысленно согласился с этим решением. Неизвестно, что произошло с варианой и лучше искать ее, не отвлекаясь на то, чтобы присматривать за другими, и не опасаясь потерять еще двоих. — альтли князь, вы тоже возвращаетесь, — сказал Эмрис. — Проводите дам и объясните дяде, что случилось. Про проявление Баргеста тоже не забудьте рассказать. «Мы пойдем четвером». Мужчины возражать не стали, вероятно, испытав облегчение, и послушно направились к замку. Вместе с ними ушли Алита с Бертиной. А Эмрис, Киллиан и двое слуг с фонарями развернулись и зашагали обратно в лес. Стало заметно холоднее. С каждой минутой сгущалась тьма. И мысль о том, что Флориана Эдевейн, которая родилась и выросла в совершенно другом климате, находится совсем одна в бескрайней темноте и сыром холоде зимнего леса. Пугало все сильнее. «Мы должны быть готовы ко всему», — угрюмо проговорил мрис «Это я!» — вздохнул он, признавая свою вину. «Не стоило мне настаивать на прогулке. Я ведь не думал, что все так обернется. Хотел только немного повеселить остальных и развлечься самому». «Не терзай себя», — откликнулся Ристон, — «сделанного не воротишь». «Как ты думаешь, из-за чего появился Баргест?» — Каждому в королевстве известно, что он предвещает смерть, но... — запнулся собеседник. — В замок она уже пришла, значит, нужно ждать следующий. Будем надеяться, что мы просто его спугнули. Не особенно-то веря собственным словам, заметил Киллиан. Они принялись на два голоса окликать Альдо и Девей, но в ответ не доносилось ни звука, ни шороха. Тусклый свет фонарей лишь бестолково шарил по снегу, а луна спряталась, не желая помогать в поисках. Эмбрис отчаянно ударил ребром ладони по ближайшему дереву и поморщился от боли. «Без магии не обойтись! Давай вместе!» Поисковое заклятие, действующее лишь на ближайшее расстояние, было непростым и прибегали к нему редко. Но сейчас другого выхода не имелось. Встав спина к спине, как когда-то в далекие годы ученичества, эмрис Тарбран и Киллиан Ристон одновременно произнесли нужные слова, которые точно сами собой возникли в памяти. Для того, чтобы подкрепить их жестами, пришлось снять перчатки, и холод тут же хищным зверем впился в пальцы. Слуги благоразумно отошли на несколько шагов, но кратко, стоя подаль, все же наблюдали за магами. Должно быть, им нечасто приходилось видеть чье-то колдовство, настолько близко. Снег заискрился, точно на него упали золотые зернышки. Они образовывали светящуюся дорожку, которая уводила вбок от тропинки. Теперь на снегу стали видны нечеткие следы, словно кто-то шел в ту сторону. «Идем», — позвал друга Ристон, снова натягивая перчатки на почти потерявшие чувствительность руки. Каждый из мужчин весил куда больше, чем ранее прошедшая той же дорогой Флориана. Поэтому они шагали, проваливая снег, что весьма затрудняло передвижение. Под их ногами сиял выстеленный магии путь. Но больше ничем заклятия помочь не могло. Снег то и дело норовил забиться в ботинки а луна так и не соизволила выглянуть. «Я ее вижу!» — выкрикнул Эмрис. Келян, немного обогнав его, выхватил у одного из прислужников фонарь и подошел к девушке первым. Флорианная Девейн неподвижно лежала под старым высоким вязом. С нижних веток сыпался снег, почти полностью укрыв ее. Особенно ярко на белом выделялись выбившиеся из-под капора темные волосы и алые пятна, похожие на рассыпанные по земле красные камешки. Эрестону вспомнился разговор, который состоялся, казалось, целую вечность назад. «Там, откуда я родом, совсем не бывает снега. Потому мне и диковинно видеть его. И немного страшно». «Страшно? Почему же? Чем воспугает снег? Его так много. Как-то я читала, что человек может умереть, если останется надолго в сугробе. Он просто заснет и даже не почувствует боли. Алита вытянула ноги к огню камина, блаженно зажмурившись от тепла. В гостиной она сидела в полном одиночестве. Гидеон Ли отправился поговорить с Сэлла с Антурбраном. Бертина Эштон пошла пройдать мужа, а князь находился у себя в комнате. Сердце когтистыми лапами сжимала тревога. Али не нравилась Флориана Эдевейн, но зла она молодой Альди никогда не желала. При мысли о том, что та в опасности становилась не по себе. Накатывала неприятная слабость, грызла досада от невозможности что-то сделать. Как-то помочь Эмрису и Киллиану в поисках. Алита понимала, что они поступили правильно, не взяв с собой ее и Бертину. Но все же беспокоилась сейчас не только за Альду и Девея, но и за тех, кто пошел ее искать. Когда в коридоре послышались шаги, Али с надеждой степенулась и, позабыв о трости, выглянула из гостиной. Эмрис нес Лориану на руках, рядом с ним шагал Ристом. От всех них пахло снегом и холод, пробежавшись по коже, снова напомнил о себе. Алита подошла ближе, глядываясь в пострадавшую. Сомкнутые ресницы, одежда в снегу, безвольно поникшие руки, на которых уже не было роскошной муфты. Она, не договорив до конца, Алли осеклась. «Жива», — ответил Киллиан. «Сильное переохлаждение И еще, кажется, ударилась головой, потому из носа пошла кровь. Мы отнесем ее в комнату, и я позову экономку». — сказал им Рис, в голосе которого беспокойство мешалось с облегчением. — Но как она отстала от других, да и каким образом умудрилась получить такую травму? — задумалась Алита. Что-то не сходилось. Несмотря на уверение о собственной бесстрашии, Флориан Эдвейн предпочитала комфорт и едва ли стала бы далеко отходить от тропинки, по которой двигались остальные. Но для того, чтобы поговорить с молодой Альдой, требовалось дождаться момента, когда она придет в себя. Кроме того, задать вопрос о том, почему ты -то обманула, рассказывая о своем посещении прачечной, тоже следовало бы». Али вздохнула. Спать не хотелось. После того, как они из Бертины, князем Чаутхари и Гидеоном Ли вернулись в замок, им принесли горячий яблочный сидр с мёдом и специями, который оказал бодрящее действие, да и после случившегося она очень сомневалась, что сможет заснуть. Перед внутренним взором мелькали то силуэты, окутанных снежной шалью деревьев, то прячущиеся в облаках луна, то горящие красным глаза Боргеста, то беспомощный вид Флорианы, который был ей совершенно не к лицу, как бы ни вела себя Альда и Девейн. В ней чувствовалась внутренняя сила, стержень, закаленной жизнью в жарком и влажном, но все же довольно суровом климате, где, если верить рассказам очевидцев и книгам, лавствовали на редко жестокие порядки. «Вы еще здесь? Я думаю, что вы уже ушли к себе!» Заглянул Гидеон Ли, когда она вернулась в гостиную за забытой тростью. «Альдей Девейн -де жива, но не совсем здорова, вы знаете?» «Да, вы видели их?» — спросила лита и снова ощутила странную неловкость, находясь с ним наедине. «Будем надеяться, что она поправится». «Возможно, вы станете защищать своего кузена, но я считаю, что в том лишь его вина». Затея с вечерней прогулкой с самого начала казалась возмутительной. «Как жаль, что ни у кого не хватило здравого смысла, чтобы отговорить его!» Запальчиво добавил собеседник. «Боюсь, он бы послушался только своего дядю, а тот не пожелал умешиваться», — отозвалась Али, мысленно соглашаясь с его словами. Прогулка только ухудшила их положение и встреча с Баргестом, и случившееся с Флорианой все это не к добру. Когда Альтробранд сможет послать за доктором? И не опоздает ли помощь? — На вас я не сержусь, — уже более миролюбиво, — сказал Атли. — Вы мне кажетесь весьма разумной особой, такой, которая, как говорится, семь раз отмерит перед тем, как отрезать. — Увы, не всегда, — отозвалась она. — Что ж, Я думаю, все мы устали, и мне пора к себе. Доброй ночи. Постойте. Скажите мне, что вы думаете об Аль-де-Брагане? Об аль брагане Недумывающе переспросила Али. Я понимаю, что о мертвых плохо не говорят. Но он был дурным человеком, поверьте мне. Связывался с незаконными делами, помогал разорить честных людей, ни во что не ставил женщин. Я не оправдываю душегубство, но никто бы не посчитал его невинной жертвой. — Почему вы мне об этом говорите? — насторожилась она. — А разве не вы горячо интересуетесь убийством? Расспрашиваете, кто где находился? И все прочее. Ваш родственник дал вам такое поручение, чтобы не заниматься этим самому? — Можно и так сказать. Радуясь, что ее тайна пока не раскрыта, проговорила Алита. — И что же у вас есть подозреваемый? Или вам что-то известно? — О том, что мне известно, я уже рассказал Альду Трамбрану. Но из-за смерти поверенного он пока не включил меня в число его наследников. — Так, значит, вы были одним из тех, кто поделился с ним информацией? — Именно. Кажется, вы собирались к себе. Проводить вас? — Нет, спасибо, — отозвалась Али, услышав за приоткрытой дверью голос Киллиана. «Пожалуй, я еще немного побуду здесь. До завтра, Альт Ли». «До завтра». Через некоторое время после того, как Гидеон Ли вышел в коридор, в гостиную заглянул Ристон. «Эмрис сейчас у дяди», — сообщил он. «Как альда и Дейдевейн?» «Пока без сознания. Там сейчас всем распоряжается экономка. Хвост и в гриву погоняет камеристку и горничных, так что наша помощь больше не нужна», — произнес килиан входя в комнату. Алита шагнула к нему, и он сразу же заключил ее в объятия, крепко прижимая к себе. «Я тут кое-что узнала», — вспомнив недавний разговор с Альдом Ли, сказала она, неохотно поднимая голову от плеча Ристона, к которому приникла щекой.